Фролов переулок. Назван по церкви святых Флора и Лавра. 1657 год, снесена в 1935 году, выходит в Бобров переулок. Его образует всего три здания. Корпус доходного дома общества Россия, дом номер два по Тургеневской площади, 1890 год, архитектор Кондратенко, полностью перестроен в 2003 году и недавно построенное здание театра «Этцетера» 2002-2005 годы архитекторы Великанов, Кузьмин, Боков, Белица Тургеневская площадь Тургеневская площадь расположена между Сретинским бульваром и площадью Мясницкие ворота. Образовалась в 1970-е годы после уничтожения Водопьяного и Тургеневского переулков при сносе квартала жилых домов последней четверти XIX века и Тургеневской читальни 1885 года, замыкавших Сретинский бульвар под пробивку Новокировского проспекта. Имеет неправильную конфигурацию. Единственный дом, собственно, на площади, номер 2, 1890 год, архитектор Кондратенко, был снесен в 2003 году. На его месте выстроено современное здание с воссозданием фасада в исторических габаритах. Главными архитектурными доминантами пространства служат теперь огромные современные здания. Здание компании «Лукойл» — Сретенский бульвар номер 11 и построенный в 1980-е годы дом номер 35 по Мясницкой Министерства радиопромышленности. Тургеневскую площадь пересекает Мясницкая улица на площадь выходит Уланский переулок и проспект Академика Сахарова. Мясницкие ворота Площадь Мясницкие ворота с 1935 по 1993 годы площадь Кировские ворота, примыкающая к Тургеневской площади, фактически является началом чистопрудного бульвара и имеет единую с ним нумерацию домов. На площадь также выходит Архангельский переулок. С внешней стороны стены Белого города, на месте Гусятникова переулка, в XVI-XVII веках находился животинный двор — рынок для торговли скотом. Поблизости скотину забивали, разделывали, а мясо продавали. В 1699 году напротив, с внутренней стороны, была устроена обширная усадьба Меньшикова, в 1710 году мясные лавки, а в 1723 году и рынок были выведены за пределы земляного города. В 1783 году бывшее владение Меншикова приобрёл московский почтамт. Номер 2 — угловой дом станция почтовых карет, 1858 год. Левое здание — дом работников почтамта, 1900 год. Надстройка — 1952 год. Номер 4 — Дом презрения престарелых членов почтового телеграфного ведомства, 1898 год. Владение номер 6 принадлежало Мусиным Пушкиным. Дворец перестроен в конце XIX века архитектором Соколовым для правления Московско-Киево-Воронежской железной дороги. С 1925 года здесь размещался наркомпрос, с 1946 года министерство просвещения РСФСР. Бронзовая доска с барельефным портретом Крупской, 1959 год, 1975 год. Скульптор Чернов, архитектор Гальперин сообщает о ее работе в этом здании. Нечетная сторона имеет малоэтажную разновременную застройку. Угловой дом номер один, дом купца Гусятникова, появился еще до пожара 1812 года, Правая часть 1886 год, архитектор Фрейденберг. Номер 1А, дом медико-фармацевтического общества для презрения лиц медицинского звания. 1912 год, архитектор Герман. Левое здание дома номер 3 построено в 1984 году и представляет собой стилизацию в эклектическом духе. Правая гостиница посольства Республики Казахстан. 1980 год. Архитектор Соколов Милаев. Дом номер 3А относится к 80-м годам XIX века. Архитектор Гаудринг. Правая часть 1884-1887 годы. Архитектор Соколов. Дом номер 5 построен в 1837 году. Большую часть площади занимала гостиница начала 19 века. Перед ней в 1907 году устроили проезд с одной стороны бульвара на другую. В 1935 году на месте гостиницы возвели наземный павильон станции метро «Кировская», архитектор Колли «Сомер». Сейчас станция метро «Чистые пруды», единственную постройку, находящуюся, собственно, на площади. К площади обращен стоящий в начале бульвара памятник Грибоедову. 1959 год. Скульптор Мануилов, архитектор Заварзин. Чистопрудный бульвар Чистопрудный бульвар идет от площади Мясницкие ворота до площади Покровские ворота, назван по прудам запруда реки Рачки в 16-17 веках, носившим имя Паганах. В них сбрасывали отходы со скотобоин. В начале XVIII века Меньшиков, приобретший усадьбу у Мясницких ворот, велел привести пруды в порядок и переименовать их в чистые. Близ Мясницких ворот в это время находились харчевни и лавки, близ Покровских, с внешней стороны стены Белого города, лесные ряды, рынок строительных материалов. В начале XIX века торговые ряды убрали, в 1820-е годы устроили бульвар, пруды стали местом катания на лодках и коньках. По внутренней, четной стороне бульвара располагались крупные усадьбы, каждая площадью около 1 гектара, по внешней мелкие владения, которые во второй половине XIX века постепенно стали переходить в руки купцов и мещан. Сейчас начало бульвара официально считается площадью «Мясницкие ворота», Застройка собственной бульвара начинается от Архангельского переулка, дом номер 8, усадьба конца XVIII века. Главный дом перестроен в 1950-1953 годах. Левый флигель в 1876 году, архитектор Вебер. Правый флигель восстановлен в 1981-1982 годах. С 1835 по 1843 годы в доме размещалась комиссия для строения Москвы, затем правление Четвертого округа путей сообщения, а с 1975 года издательство «Московский рабочий». Участком номер 12 в 1830-е годы владел Пашков. Остатки усадьбы можно увидеть во дворе со стороны Потаповского переулка. Дом номер четырнадцать, правое здание, и номер 17, левая часть, сохранились от первоначальной застройки бульвара. Значительная часть существующих зданий – результат строительного бума конца XIX – начала XX веков. Доходный дом церкви Троицы, что на грязях, 1908-1909 годы, архитекторы Кровецкий, Вашков, Микини, надстройка 1945 год, архитектор Топас. Дома номер 10, 1875 год, надстройка 1940 год, номер 16, начало XX века – Номер 19, 1890-е годы, архитектор Иванов. Номер 21, 1890-е годы, архитектор Карда Сосоев. Доходный дом Телешова. Номер 23, 1900-е год, архитектор Барков, на фасаде которого укреплена доска серого гранита с барельефным портретом жившего здесь кинорежиссёра Эйзенштейна, установлена в 1958 году. Скульптор Костромитин. Тогда же на бульваре появились культурно-зрелищные сооружения. Кинотеатр «Колизей» с 1974 года, театр «Современник», 1912 и 1914 годы — архитектор «Клейн», а на участке номер 12А — деревянное здание «Панорамы Бородинская битва». Однако гораздо сильнее в облике бульвара заметны последствия социалистической реконструкции — Они выразились в почти повсеместной перестройке старых зданий и строительстве новых. Дом номер 7 построен в 1960 году, номер 9 — в 1938-1941 годах, архитектор Шерфеддинов. Номера с 11 по 15 — дома XIX века, объединенные и надстроенные в 1930-е годы, Дом номер 12, построенный в 1936 году, архитектор Волхонский. Номер 12А — дом Кош-синдиката. 1928 год, архитектор Голубев, в котором находились фонд Ролана Быкова и кинотеатр Ролан. В начале бульвара стоит памятник Грибоедову. 1959 год, скульптор Мануилов, архитектор Заварзин. Половина центральной аллеи у площади Покровские ворота занимает чистый пруд. За прудом бульвар завершается зданием гостиницы начала XIX века и жилым домом. 1901 год, архитектор Дриттен Прейс. Проезд, идущий мимо дома от улицы Макаренко до площади Покровские ворота, носит имя Белгородского проезда, хотя нумерация домов продолжается по бульвару. На Чистопрудный бульвар с внешней стороны кольца выходит большой Харитоньевский переулок и улица Макаренко. Хохловская площадь. Хохловская площадь фактически является частью Покровского бульвара и имеет общую с ним нумерацию домов. Тянется от площади Покровские ворота до Хохловского переулка. Названа по урочищу хохлы, известному с XVII века, возможно, по поселению украинцев, хохлов, или по владениям князей хохолковых ростовских. Вплоть до конца XVIII века площадь была застроена кузницами, лавками и харчевнями. В 1800 году к ней со стороны бульвара примкнул плац Покровских казарм, а в 1801-1802 годах с другой стороны появилось здание гостиницы. На участке номер 2, дробь 14, сохранились постройки 18 начала 19 веков. В 1907 году этот и соседний участок перешли к фабрикантам алавинишниковым перестроившим дом номер 4, правое здание, и построившим новый корпус для доходного дома, левое здание, 1913 год, архитектор Воскресенский. Застройка нечетной стороны площади снесена в 1930-е годы, в 1938 году ее заменил сквер, где в 1988 году был установлен памятник Чернышевскому, скульптор Нерода и жилой дом работников НКВД. 1936 год, архитектор Черековер.